Рулет из лаваша с китой, два тонких лаваша, полкилограмма филе киты холодного копчения, 300 граммов сливочного масла, 200 граммов 20% сливок. Филе киты, сливочное масло и сливки измельчить блендером. Лавашу придать форму прямоугольника, выложить на него ровным слоем рыбную начинку и свернуть тугим рулетом. Завернуть в фольгу или пищевую пленку и убрать в холодильник на 10 минут для пропитывания. При подаче к столу рулет нарезать порционными кусками.